Можно возражать на том основании, что в нем заключено понятие героизма, героического на этих страницах мало, но оно употреблено с подобающей случаю иронии А кроме того, эта длинная повесть, хоть в ней и говорится о веке процветания и о людях в сюртуках и турнирах не лишена страстной борьбы враждебных друг другу сил.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 она лишь проявляет житейскую мудрость она знает что малейшая уступка влечет за собой невозможную немыслимую унизительную капитуляцию говоря о последней части саги можно поставить в упрек автору что ирен и джолион эти представители бунта против собственности посягают как на некую собственность на своего сына джона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 Автор не может отвести от себя обвинения в том, что он в некотором роде забальзамировал класс крупной буржуазии. Как в древнем Египте мунни окружали предметами, необходимыми умершим в загробной жизни, так я попытался наделить образы теток Энн, эстер Тимоти и Суизина, старого Джолиона и Джеймса,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 был сосе 1922 год